И однако вот только что в субботу это случилось. И, наверное, случится еще, может быть, раз, другой. Но потом все. Больше этого не будет. Конечно, срам останется. Но ведь вся летопись человеческого бессмертия — это страдания, перенесенные человеком, и его стремление к звездам, путем неизбежных искуплений. Придет время, когда Лука с бичем сможет убить белого человека, не страшась веревки или бензина линчевания, как любой белый убийца. Со временем он будет голосовать наравне с белым везде, где бы он не захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека, и он будет также свободно ездить куда захочет, как и белый человек». Но это будет не во вторник на этой неделе. А вот северяне считают, что это можно сделать принудительно даже и в понедельник. Просто принять и утвердить такой-то напечатанный параграф закона. Они забыли, как когда-то, после того, как уже четверть века свобода Лукаса Бичема была узаконена особой статьей нашей Конституции, а хозяина Лукаса Бичема не только поставили на колени, но потом еще на протяжении десяти лет топтали и смешивали с грязью, чтобы заставить его проглотить это, всего каких-нибудь три коротких поколения спустя они снова очутились перед необходимостью еще раз узаконить свободу Лукаса Бичема. Что же касается самого Лукаса Бичема, сам бы тоже сохранил свою целостность, исключая ту часть его, которая дает поглотить себя Даже не тому, что есть лучшего в белой расе, а чему-то второсортному. Дешевой, дренной, неряшливой музыке, дешевым, фальшивым, не имеющим подлинной стоимости деньгам, сверкающим нагромождением рекламы, построенной ни на чем, как карточный домик над пропастью. И все это трескучие билиберде политической деятельности — которая была когда-то нашей мелкой кустарной отечественной промышленностью, а теперь стала нашим отечественным любительским времяпрепровождением. Все этой искусственной шумихи, создаваемой людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь к посредственному, а потом наживаются на ней. Мы берем все лучшее, но с условием, что это будет разбавлено и изгажено, прежде чем нам это подадут. Мы единственный народ на земном шаре, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть посредственный. Так вот я имею в виду не этого самбо. Я имею в виду всех остальных из его народа, кто лучше нас уберег свою целостность и доказал это, удержавшись корнями в земле, которые народу самбо надо было действительно вытеснить белых, пересидеть их, потому что у него было терпение, даже когда не было надежды, дальновидности, даже когда впереди нечего было видеть, и не просто готовность терпеть, но страстное желание вытерпеть, потому что он любил немногие простые привычные вещи, которые никто не порывался у него отнять. «Не машину!» не кричащие наряды, не собственный портрет в газете, но немножко музыки, свои собственной, очаг, ребенка, и не только своего, а любого бога и небесах, к которым человек может иметь доступ в любое время, не дожидаясь, когда он умрет, клочок земли, чтобы орошать своим потом посаженные им самим ростки и побеги. Мы, он и мы, должны объединиться. Мы должны предоставить ему все недоданные экономические, политические, культурные привилегии, на которые он имеет право, в обмен на его способность ждать, терпеть и выдержать. И тогда мы преодолеем все. Вместе мы будем владеть Соединенными Штатами. Мы будем их оплотом, мало сказать неуязвимым, Но таким, для которого перестанут быть угрозой массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались скрыть этот друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу. Теперь они уже были на месте и оказывается не так уж и отстали от шерифа, потому что хотя он уже успел отвезти машину с дороги и поставить ее в роще перед часовней, сам он стоял около неё, и один из негров только еще подавал кирку через обкинутый верх машины назад другому арестанту, стоявшему с двумя лопатами. Дядя подъехал к машине и остановился рядом. И сейчас, в дневном свете, он, в сущности, первый раз увидел часовню. А ведь он всю жизнь жил всего в десяти милях отсюда и ходил мимо, и уж по меньшей мере раз пять видел ее. Но только он не помнит, чтобы он когда-нибудь до этого по-настоящему смотрел на нее. Обшитый досками, без единого шпиля домик, ничуть не больше, чем некоторые из этих однокомнатных хижинок, в которых живут здесь, в горах, не крашеной тоже, но странно совсем не убогий и даже не запущенный, не обветшалый, потому что там и сям видны были свежие сырые доски и куски синтетического кровельного материала, наложенные заплатами на старые стены и дранку с какой-то остервенелой и чуть ли не оскорбительной поспешностью. Он не утился, не прятался и даже не прикорнул, а стоял среди стволов высоких, сильных, долговечных косматок сосен, одинокий, но непокинутый, неподатливый, независимый, ничего ни у кого не прося, никому ни в чем не уступая. Ему вспомнились высокие стройные шпили, которые говорили «Мир!» и приземистые назидательные колокольни, которые говорили «Покайся!», а одна даже говорила «Берегись!». Но эта часовня говорила просто «пылай».